Глава 25. Тесса. Прошло два дня, прежде чем стих ветер. Мы спали по очереди, сменяя друг друга на посту у двери, перекусывали чем могли, каждый день мылись в холодной воде, которая стекала из отверстия в потолке, и отдыхали как могли. Тем не менее, я не могла спать больше пары часов подряд. Каждый раз, когда я начинала дремать, Завывающий ветер будил меня. Торин, казалось, мог следить за течением времени. На третье утро с тех пор, как мы заперлись в комнате, раскаты грома стихли так внезапно, что, казалось, их никогда и не было. Калин, который расхаживал по комнате, рывком открыл дверь и вышел в коридор. Остальные последовали за ним. Замок был разгромлен. Ковры и гобелены были разорваны в клочья. Пол усеивали куски деревянной обшивки, а также камни, которые каким-то образом откололись от стен. Мучительная тишина повисла в коридорах, но вскоре нас оглушил шум, словно от взрыва. Радостные возгласы разнеслись по замку. Двор праздновал окончание очередного смертоносного шторма. Остаток дня пролетел незаметно. Мы присоединились к штормовым фейри, прибирающим этажи замка. Расчистили мусор, заколотили дыры и заменили гобелены свежими. Тень королевы единожды проплыла мимо, чтобы проведать нас. Но саму королеву мы увидели только вечером. Большой зал был переполнен на вечернем перу. После нескольких дней, проведенных в заперти в своих комнатах, штормовые фейри Гейлфина горели желанием пить и есть всю ночь напролет, празднуя свое выживание. Раскаты смеха, звон бокалов и восторженное постукивание ножей о тарелки, эхом разносились по похожему на пещеру залу. Внутри было тесно, у дюжины столов толпились сотни фейри, а прямо над всем этим, сидя за своим личным столиком на возвышении, за весельем подданных наблюдала сама королева. Она пригласила нас присоединиться к ней, хотя едва ли удостоила нас словом с тех пор, как мы сели за ее столик. Я была зажата между Торином, который сидел рядом со своей матерью, и Нелли. Калин и Финелла сидели чуть поодаль. С ними был и Кэдман, который после ссоры держал рот на замке. Мы все повернулись к залу, глядя на пиршество». «Твой народ счастлив здесь, сын мой», — прошептала королева. «Конечно, они счастливы. Они выжили, и теперь их кормят, пока они не лопнут», — сказал Торин. «Любой был бы счастлив в такой ситуации». «Кроме тебя». «Я рад, что все в безопасности. Я так понимаю, обошлось без жертв?» Я заметила, как Татьяна скосила взгляд в сторону. Только один был ранен, охранник, который пытался помешать вам покинуть ваши комнаты. Мы его не ранили, Торин натянуто улыбнулся в ответ. Кроме того, как мы ему и сказали, мы не заключенные в этом замке. Я принц. Мы хотели немного прогуляться, пока ветер не начал сотрясать стены. Это был наш последний шанс размять ноги. И мы были рады, что совершили эту прогулку, так как шторм продолжался несколько дней. «Если ты собираешься злоупотреблять своим титулом, тебе нужно его как-то закрепить за собой, мой дорогой сын. Либо ты принц, либо нет. Так что же?» Нелли внезапно закашлялась, издав резкий отрывистый звук, который заставил нескольких фейри за соседним столиком перестать есть и уставиться на нее. С тобой все в порядке? спросила я, чувствуя, как меня охватывает беспокойство. Оберона озаботился, чтобы смертные знали о болезнях, существующих за барьером. Но никто в тайне никогда не простужался, не оставался в постели с лихорадкой и тем более не испытывал муки, вызванные язвами или сыпью. Мы чувствовали слабость только из-за переутомления после тяжелой работы на полях, а еще знали изнеможение и страх. Но защитный барьер Аберона теперь исчез. И здесь, в реальном мире, мы были восприимчивы Бог знает к чему. Я была так сосредоточена на угрозах нашим жизням, демонах тьмы, штормах, богах, обрушивающих разрушение на наши головы, что совсем забыла о болезнях. Фейри, конечно, не должны были беспокоиться об этом, но нам, смертным, Приходилось. Глаза Нелли наполнились слезами, и она наклонилась вперед, чтобы что-то сказать. «Королева Татьяна, Торин так много рассказывал мне о ваших целительных способностях. Этот кашель, он похож на болезнь, не так ли? Вы можете помочь?» Я нахмурилась. Тонкие брови королевы изогнулись. «Так и есть. Хотя...» «Должна сказать, я удивлена, что он упомянул об этом при тебе. Он годами не признавал моей целительской магии». «Я просто подумал, что она должна понять иронию твоей власти», — ответил он с натянутой улыбкой. «Ты так хочешь, чтобы твои дети уничтожили друг друга. Между тем, у тебя есть магия, способная исцелить нас всех». «Исцеление?» я не взглянула на ониксовое ожерелье нашей королевы, хотя и приметила его, когда мы сели за стол. Татьяна с ним не расставалась. Это уникальный дар. Это было до боли знакомо, сила которой Аберон обладал благодаря своему ожерелью с драгоценными камнями. Он мог продлевать жизни и обеспечивать защиту смертным только потому, что сущность Андромеды была разделена на и он контролировал половину, обладающую способностью исцелять. Так где же королева обрела такую магию? Могло ли это ожерелье из драгоценных камней содержать еще одну частичку Андромеды? От этой мысли у меня подкосились колени. Действительно, королева Татьяна лишь улыбнулась. Нелли снова кашлянула, на этот раз громче. «Уникальный дар, который мне очень понадобится, если это какая-то человеческая болезнь. Или, может быть, я заболела из-за бури, ваша светлость?» Торин встал, его стул заскрипел по камню. Он взял Нелли за руку и помог ей подняться на ноги. «Давай я отведу тебя обратно в комнату. Я уверен, что смогу найти тонизирующее средство, которое поможет... «Чепуха!» – отрезала королева. Она быстро встала и протянула Нелли руку. «Пойдем со мной. Я должна убедиться, что с тобой все будет в порядке». «Я должна пойти-с...» – начала я. «Чепуха!» – оборвала меня королева. «Оставайся и наслаждайся праздником. Я позабочусь о твоей сестре, и через час она будет как новенькая». Королева поспешила прочь, держа мою сестру под руку. Я нахмурилась, наблюдая за тем, как покачиваются ноги Нелли, как сутулятся ее плечи. Ее щеки были ярко-розовыми. Как раз перед тем, как она вышла в открытую дверь большого зала, она бросила быстрый взгляд через плечо и подмигнула. Я выругалась. «Не волнуйся», – сказал Торин, сидя на скамейке с муром видом. «Моя мать! Ну...» «Ты же видела, какая она!» «Но, несмотря на все это, она хорошая целительница. Нелли поправится!» «Да, она поправится!» Я сжала губы и оглядела толпу. Несколько фейри прервали шумную трапезу, чтобы посмотреть, как королева проходит мимо с моей сестрой. Но теперь все вернулись к еде и напиткам. Большинство придворных были увлечены беседой обменивались приключенческими историями или последними сплетнями. И все же я провела много времени, общаясь с Фейри, и вынесла один урок. Если вы оказались в окружении Фейри, не стоит говорить в их присутствии ни о чем действительно важном. Особенно, если вы переживаете, что вас подслушают. Мне и самой немного не по себе. Я замерла. Торин, «Ты не мог бы помочь мне вернуться в мою комнату, пожалуйста?» «Тесса, что случилось?» Калин мгновенно вскочил на ноги, готовый сразить любого, кто хотя бы посмотрит на меня не так, как надо. Кэдман остался на месте, но я услышала его ворчание. Что-то о короле и его проклятых брачных узах. «Ах, я затихла! Если бы я солгала, любой внимательный фейри Смог бы это учуять. Как Нелли удалось одурачить королеву? Я обдумала то, что она сказала, и поняла, что Нелли на самом деле никогда напрямую не говорила, что она больна. Она только намекала на это, задавая вопросы. «Умная девочка!» «Если Нелли больна, значит, я, скорее всего, тоже подхватила, что бы это ни было. Тебе не кажется?» «Ты плохо себя чувствуешь?» «Ты не кашляла», — сказал Калин. «Я чувствую, что хочу покинуть большой зал». Торин нахмурился, но затем мягко взял меня за руку и отвел от стола. «Хорошо. Ну, давай же. Я отведу тебя обратно в комнату». Калин последовал за ним, а Кэдман остался сидеть за столом вместе с Финеллой. Она подняла глаза, когда мы проходили мимо. «Думаю, вы справитесь без меня. Я останусь здесь и буду наслаждаться едой. Пусть вы и не спрашивали, чего я хочу». Чтобы подчеркнуть свое заявление, Финала схватила жареную куриную ножку и оторвала зубами большой кусок, пачкаясь в соке, после чего проводила нас озорной улыбкой. После того, как Торин и Калин, суетившиеся надо мной как идиоты, практически вынесли меня в коридор, я шлёпнула их по рукам и высвободилась из объятий. «Я в порядке. Я не больна. Нелли тоже. Она сделала это, чтобы отвлечь твою мать от пира. Я полагаю, это для того, чтобы дать нам возможность обыскать ее покои в поисках входа в туннели». «Нелли не лгала», — приподнял бровь Торин. «И ты тоже». Нахмурившись, Калин шагнул ко мне. «Любовь моя». Ты уверена, что у тебя нет жара и я в полном порядке, повторила я. А теперь идемте. Скорее всего, у нас осталось совсем немного времени, прежде чем Татьяна вернется на праздник и начнет гадать, куда мы пропали. Калин обнял меня за плечи, и мы втроем пошли по коридору. Торин вел нас к комнатам королевы. Знаешь, вы напугали меня до полусмерти. Я подумал, что с вами обеими что-то не так, и мы понятия не имеем, как вас вылечить. Жаль, что вы не рассказали остальным о своих планах. «Мы ни черта не планировали», – я продолжала шептать, даже когда наши ботинки громко застучали по каменному полу пустого коридора. Я не хотела рисковать. Наши слова могли дойти до жильцов комнат, мимо которых мы проходили. Нелли все это придумала сама, а потом подмигнула мне перед тем, как покинуть большой зал. Мне пришлось импровизировать». «Нелли, оказывается, слишком на тебя похожа, хотя пыталась убедить меня в обратном», — усмехнулся Калин. «Это не похоже на комплимент». Он лишь снова усмехнулся. Мы добрались до покоев королевы без происшествий. Она жила в цитадели, центральной башне, окруженной второй крепостной стеной которая защищала покой Татьяны не только от вражеских нападений, но и от штормов. Сама башня была маленькой и приземистой, но, как я полагаю, настолько прочной, насколько вообще может быть такое сооружение. Каменную лестницу, по которой мы спускались, покрывал мох, пока мы не достигли этажа, расположенного глубоко под землей. Здесь не было окон, не открывался великолепный вид на город и поля, раскинувшиеся за его пределами. Королева Татьяна предпочитала жить в склепе. «Это не то, чего я ожидала», – проговорила я, когда Торин достал из кармана связку ключей и отпер дверь. «Где ты это взял?» «Стражники были отвлечены на уборку помещений после шторма», – улыбнулся он. «Мне удалось стащить ключи». Я знал, что рано или поздно мы попытаемся проникнуть в эту комнату. Просто не учел, что Нелли решит взять дело в свои руки, и мы окажемся здесь так скоро. Торин повернул медную ручку, и дверь распахнулась перед нами, открывая комнату с тропическими растениями и цветами по меньшей мере дюжины разных оттенков. Они украшали столы, придвинутые к стенам располагались на книжных полках и подлокотниках диванов, а также группами стояли на полу. Я подошла к ближайшему цветку. Его люминесцентные лепестки светились зеленым, и мне показалось, что меня обдает ароматом морской воды. «Это невероятно! Как они здесь остаются живыми?» Я подняла руку, чтобы потрогать блестящие листья. Когда мой палец коснулся лепестка, Зелень стала черной, словно ее поглотил слой пепла. Я резко вдохнула и отдернула руку. Чёрт! Сделав шаг назад, я споткнулась о корень, который, казалось, рос из пола, и мне пришлось ухватиться за стену, чтобы не упасть. Стена была увита плечом. Как только мои пальцы коснулись листьев, пепел поразил их, оставив после себя засохшие пятна. Со слезами на глазах я отшатнулась. Калин мгновенно оказался рядом со мной. «Ты специально это сделала?» Я решительно покачала головой. Это было именно то, чего я боялась. «Нет». «Хорошо. Без паники». Он порылся в карманах, прежде чем достать пару тонких кожаных перчаток. «Надень их хотя бы на время». «Меня пронзило ужасное». Пугающее чувство, чувство потери контроля. Когда листья опали, я совсем не думала о своей силе. Во мне не было сильных эмоций. Я чувствовала себя в порядке. Если бы я не видела пепельных следов на стене собственными глазами, я бы не поверила, что сделала это. Темная магия буквально вытекала из меня. Я не могла никому прикоснуться не рискуя его жизнью. Я не могла даже прикоснуться к Калину. С трудом сглотнув из-за сильной боли в груди, я сделала большой шаг в сторону от мужчины, которого любила, ненавидя каждый дюйм, разделяющий нас дистанции. «Тебе нужно держаться от меня подальше». «Это было всего лишь маленькое растение. Не нужно паниковать», — сказал он ровным и спокойным голосом. Но на всякий случай, на день перчатки, пока мы не придумаем, как восстановить контроль над твоей силой. Восстановить контроль. Во-первых, я никогда по-настоящему не контролировала ситуацию. В голове промелькнуло воспоминание, о котором я с тех пор почти не думала. Когда мы с Калином путешествовали сквозь туманы, чтобы найти мою мать то остановились в лесу неподалеку от маленькой деревушки под названием Вир. Нас обнаружили штормовые фейри, и во время боя я осталась смотреть за лошадьми, которые, как я теперь знала, были пожирателями плоти. В какой-то момент странное маленькое существо, похожее на скорпиона, заползло мне на руку. Как только оно коснулось меня, то свернулось в клубок и упало на землю. Казалось, замертво. На мгновение я была уверена, что скорпион мертв, но потом подтолкнула его, и он ожил и убежал. Это был такой странный момент. Я еще тогда хотела спросить об этом Калина, но времени не было. Штормовые фейри чуть не убили Торина, и я совсем забыла о маленьком странном скорпионе. Теперь этот момент высветился в моем сознании как безжалостный непрекращающиеся лучи вечного солнца. Я прикоснулась к этому существу, и оно умерло. А потом я каким-то образом заставила его вернуться к жизни, точно так же, как я сделала это с Финеллой. Я не контролировала себя ни тогда, ни сейчас. Я не могла рисковать. Нельзя было ни к чему прикасаться. И вот я натянула перчатки. Непролитые слезы жгли мне глаза. На лице Торина, сидевшего в другом конце комнаты, была понимающая улыбка. Но он ничего не сказал. Я была благодарна ему за это. Я не хотела говорить об этом. Пока. И я, конечно, не хотела слышать пустых слов. «Все будет хорошо. Ты отыщешь способ контролировать это. Твои способности совсем не пугающие, Тесса». Сомнительное утешение. Если я не буду осторожна, то вполне могу превратить королевство бури в пыль еще до того, как прибудет Андромеда.